Глава 25. Я лихорадочно начала перебирать в голове все возможные вопросы. Надо спросить что-то такое, на что он не захочет отвечать. Тогда у меня будет шанс продержаться подольше. Что бы такого спросить? О, придумала. Сколько светлых шпионов находится на темных землях, непосредственно в замке и вообще? Обворожительно улыбнулась я. Если ответит, как только выберусь отсюда – «Донесу эту информацию до Дэрда. Нет, значит, у меня появилось право на один вопрос не отвечать». «Ого, не ожидал такого вопроса. А если я тебя спрошу о том же?» Спросил он, сильно удивившись моему вопросу. Я лишь пожала плечами, всем своим видом показывая, что ничего не имею против. «Ладно, я не желаю отвечать. Ты имеешь право также не отвечать на один из вопросов». Сдался он и оценивающий меня осмотрел. В этот момент он явно еще раз оценивал меня, но уже как возможного противника. Что ж, его право. до да, правды самому ему все равно не докопаться. Слишком уж невероятно она прозвучит. «Отлично, твой вопрос», – вновь улыбнулась я и налила себе еще вина. «А что, мне начинает нравиться эта игра. Попав за пределы своего замка, Я начала чувствовать себя намного уверенней и, как ни странно, стала все воспринимать проще, вполне осознавая всю ответственность, взваленную на мои плечи. В конце концов, скоро мой день рождения, и я, видимо, взрослею и скоро всем докажу, что свой трон занимаю по праву. Эрор не ошибся. «Назови имена и расу темных шпионов, которые находятся в моем замке. Помни». «Мы обещали друг другу говорить только правду. Ты же не нарушишь свое слово «правда»?» Довольно ухмыльнулся он. «Тут он прав. Не нарушу. Но откуда мне знать имена своих шпионов? Я имена министров толком запомнить не могу. Конечно, некоторых шпионов знаю, видела, как вертелись возле Дейерта. Не знаю только в лицо. А этого Айрон не спрашивал. Опять же, в расах я до сих пор путаюсь. Не нарушу». «Только я понятия не имею, какое имя и раса у темных шпионов, что находится в твоем замке». Еле удержалась, чтобы не расхохотаться от выражения обиды на лице дракона. «Как-то не подумал, что фаворитке этого знать не дано. Начал воспринимать тебя рангом повыше, чуть ли не советницей темного наследника». Растерянно проговорил Айрон. Звание фаворитки больно резануло по ушам. «Ну что ж, шутки в сторону». «Каким образом вы выбрались из тюрьмы в подвалах темного замка, миновали всех стражников так, что вас не поймали, пробрались в покой наследника незамеченными, выкрыли меня и смылись с замка? При этом еще за вами не было погони, вы ее даже не опасались, насколько я заметила, и даже какое-то оружие у вас было, учитывая тот факт, что в камеру его пронести вы просто не могли». Попыталась в один вопрос уместить все, что только можно. «И это все один вопрос?» – ошеломлённо воскликнул Айрон. «Просто учла всевозможные лазейки. А то спрошу тебя, как вы выбрались из замка, а ты мне в ответ – быстро, и все. Нет уж, лучше все учесть», – насмешливо ответила я. «Так вот, как тебя спрашивать надо. А ты не так проста, как кажешься. Слишком умная для фаворитки». Задумчиво протянул наследник. «Я лишь пожала плечами». «Никогда не поверю, что он не додумался задавать вопросы так, чтобы учесть все лазейки. Он же столько лет уже правитель. А кстати, сколько? Впрочем, не важно. Вчера был просто разогрев. Проверить, как легко я иду на контакт, узнав, кто передо мной. Но то, что могу спрашивать в таком духе, его удивило и позабавило одновременно. «Вот видишь, и ты это признал», — поддержала я его точку зрения. Разумеется, слишком умна для фаворитки темного наследника. Для меня, в самый раз, никогда не нравились глупые курицы. Довольно ухмыльнулся он, поняв, к чему я клоню. «Давай уж, отвечай на вопрос», – недовольно передернула плечами я. Становилось прохладно, и даже вино особо не согревало. Я еще в прошлый раз заметила, что в покоях наследника не очень тепло, но тогда было не до этого. «Тебе холодно?» Не укрылся от его внимательного взгляда мой жест. Я в ответ хмуро на него посмотрела. Вздохнув, он поднялся и пошел к своему шкафу. Покопавшись там, он вытянул какую-то то ли домашнюю куртку, то ли выходной халат. В общем, что-то мягкое, теплое и сравнительно длинное. Не разбираюсь я в мужской одежде, особенно той, что касается времен Средневековья. «Спасибо», – поблагодарила я, с наслаждением заматываясь в предложенную одежду. «А что?» «Тонкий шелк почти не греет. Про голые плечи вообще молчу». «Не за что. Просто у представителей моей расы кровь горячая. Намного горячее, чем у других рас, и мы практически никогда не мерзнем. Если замерзнешь в своей комнате, сообщи мне. Что-нибудь придумаем». Участливо сказал Айрон. «Хорошо. Спасибо за заботу. Но от ответа тебя это не освобождает». Растерянно ответила я, пытаясь вновь вернуть ту язвительную нотку, что сопровождала наше общение. Благородный и заботливый Айрон в мои планы как-то особо не входил. Нужно было напоминать себе, что он хочет моей смерти просто за то, что я существую. «Итак, отвечу по порядку». Линда относится к расе Сайлих – малоизученная раса, особенно на темных землях. Без нити и силы она погибнет. Но силой ей доступна частичная трансформация, которую ты уже видела. Высокая скорость и некая природная способность. У каждого своя. Линда может проникать сквозь стены. Даже не проникать, а делать целый проход в стене. Убирать ненадолго материальность вещей. В казематах нить силы была очень слабая. И она позволила Линде сделать всего лишь небольшое отверстие в дверях, чтобы можно было просунуть руку и забрать ключ. «Нас охранял лишь один стражник. Его и отвлекли. Затем он ушел тоже. Мы воспользовались этим и сбежали. Там же обнаружили некоторое наше оружие. Артефактов и зачарованных клинков там не было, но нам хватило и этого. Дальше просто пробирались очень осторожно. Никто не знал ведь, что мы сбежали. План дворца у нас уже был. Покой наследника нашли быстро. Там была ты. Мы тебя взяли». Я обратился в дракона уже на улице. Остальные на меня залезли, и мы улетели. Драконы. Могут развивать очень высокую скорость. Самые быстрые существа. Пожал плечами он. А-а-а! Глубокомысленно протянула я. А можно вопрос помимо нашего договора? Он напрямую не касается тебя, а скорее некий нюанс о возможностях одной расы. Замялась я. Ну попробуй. А сколько времени можно быть драконом? Это ограничено или нет? поинтересовалась я. Черные драконы могли находиться в этом обличии сутками. Золотые в этом плане слабее, часов шесть, просто будучи драконом, и час-полтора в воздухе, позднее уже зависит от силы дракона. Все же дал ответ Айрон. Спасибо. Мой вопрос: почему ты была в спальне наследника и спала, когда мы туда пришли? «Что этому предшествовало? Почему никто не охранял покои?» Задал свой вопрос Айрон. «Или правильнее сказать, свои?» Я была на балу. Там очень сильно поссорилась с телохранителем. Он сказал мне нечто очень обидное. Я не смогла сдержаться, дала ему пощечину и сбежала. В спальню наследника пришла, потому что мне там обстановка нравится больше, чем в комнате фаворитки. К тому же в последнее время я практически жила в спальне наследника. От переживаний быстро уснула. Покой никто не охранял, потому что у меня два телохранителя. С одним поссорилась, а другому приказала меня не беспокоить. Сглупила. «Но кто знал, что вы можете освободиться?» Ответила чистую правду я. «Поссорилась? Дала пощечину? И что тебя за это ожидало? Где был сам наследник? Ты имела право приказывать телохранителям?» «Сглупила?» Забросал меня вопросами Айрон. «Стоп! Я на твой вопрос ответила! Теперь мой!» «Где находятся члены нашей команды? Линда, Миранда, Елисей, Марк, Кристоф? Где они?» Задала главный вопрос я. Линда и Елисей пока в замке. Но вскоре Линда отбывает домой. Елисей после этого также отправится к себе. Марк уже уехал. У него какое-то задание появилось. То ли охранять караван, то ли охранять владельца каравана. Что-то такое. Я не вдавался в подробности. Миранда пока в замке, но сегодня-завтра собирается тоже уезжать. Она ведь наемница. Ищет работу. Я по своим знакомым посмотрю. Может, найдется, что предложить ей достойное. А Кристоф остается в замке. Его умение чуять ложь, эмоции и даже недоговорки очень ценно. Когда буду собирать новую команду для похода в темные земли, их уже взять не получится. Их видели в лицо. Как и меня, впрочем. Предельно честно, ответил дракон. Во всяком случае, думаю, что честно. Как выглядит наследник без маски? Полностью опиши его внешность. Вдруг вкратчиво сказал он. Я успевшая пригреться и расслабиться, едва не подскочила на кресле. Спокойно, Злата. Отсюда тоже есть выход. «У меня же есть шанс сказать ему, что не желаю отвечать». «Или...» «Хорошо». Светлые волосы с легким рыжеватым оттенком. Обычно заплетены в мелкие косички или просто схвачены сзади в конский хвост. Кожа золотистого оттенка слегка будто переливается на солнце. Плавная линия скул. Глаза голубые. Небольшой нос. Строгая линия губ. Высокий лоб. Честно начала описывать я. «Постой». «Мне кажется, или ты меня описываешь?» Дошло, наконец, до Айрона. «А ты не уточнял, какого именно наследника я должна описать? Тебе описывать мне удобнее, ты же перед глазами!» Невинно захлопала глазками я. «Ладно, допустим, действительно сглупел, признался Айрон. «Почему ты отправился вместе с командой? Какова истинная причина?» – спросила я неожиданно, даже для самой себя. Не хочу подобляться своим предкам, которые отправляли тучи воинов на смерть лишь ради какой-то эфемерной идеи. Если мои люди рискуют жизнью, то почему я должен отсиживаться в сторонке? Моих умений немало, они намного повышают шансы команды выжить. Что, как видишь, и произошло. Но самая главная причина в том, что... Мне скучно. Думаешь, весело наблюдать постные рожи советников изо дня в день? А этот ты еще главного советника не видела. Я вас потом как-нибудь обязательно познакомлю. И всем я что-то должен. Должен действовать в соответствии с традициями. Должен заботиться о процветании народа. Должен переживать за темных, которым Эроральд вновь прислал какого-то недоразвитого наследника. Обеспокоенного лишь тем, чтобы ему все поклонялись, даже не думая о своих подданных. Должен. Да много чего я должен. И хоть бы кто поинтересовался, чего хочу я. Судя по всему, я его этим вопросом задела за живое. А ведь и меня это ожидает. Мне вспомнились мои переживания, что мне и вовсе свободы не дают, лишь я всем что-то должна. Как тяжко жить, однако, Айрон поймал мой сочувствующий взгляд и осекся. А чего хочешь ты? Спросила я, проникшись моментом. Хочу. Чтобы ты стала моей фавориткой. Согласна. Все испортила эта зараза. Нет. Два ноль в твою пользу. Констатировал он. Ладно, задавай свой вопрос и провожай меня. А я уже спать хочу. Сладко зевнула я. Хорошо. Как выглядит темный наследник без маски? Тот темный наследник, который правит темными землями на данный момент. Все же задал этот скользкий вопрос дракон. «Я использую свое право и не желаю ни сейчас, ни впредь отвечать на этот вопрос», – серьезно сказала я. Подспудно я ожидала криков, возмущений, споров, но Айрон лишь молча кивнул и поднялся, чтобы провести меня. Мы довольно быстро дошли до комнаты, там он слегка оживился. «Мне было очень приятно провести вечер в твоей компании», – улыбнулся он. «Да, было неплохо», – все же признала я. «Так, может, тогда станешь моей фавориткой?» И при этом скорчил такую умилительную рожицу, что захотелось дать конфетку или просто смачного пендаля, причем второе предпочтительнее. «Три ноль в мою пользу! Спокойной ночи!» Сладко пропела я и юркнула в комнату, захлопнув дверь перед его носом. «Спокойной ночи, несговорчивая моя!» Донеслось оттуда вместе с уже привычным щелчком замка. Я удовлетворенно кивнула своим мыслям и потопала ванную. Вечер закончился плодотворно.